Глава четвертая Непогода к вечеру совсем разыгралась Снегопа валил сплошной стеной и за его белой пеленой почти скрылись очертания свадебной арки Однако то и дело над ней вспыхивали неяркие, сиреневые огоньки Показывая, что защита Эрика работает Я хмуро всматривалась в быстро густеющую вечернюю синь Льнущую к окнам снаружи Вот и вечер наступил «Боюсь, что последний вечер моей свободной, счастливой жизни!» «Ты удивительно безответственная особа!» Мать, которая внимательно наблюдала за тем, как меня готовят к свадьбе, с видимым удовольствием сделала глоток крововалой жидкости из высокого хрустального бокала и продолжила распекать меня на все лады. Собственно, она почти не останавливалась все это время» делала лишь редкие паузы, чтобы смочить пересохшее горло прекрасным дорогим вином или съесть несколько канапе. Бокал, который предназначался для меня, так и остался стоять полным на столике с закусками и напитками. При одном взгляде на еду накатывал приступ невыносимой тошноты, а в животе все неприятно сжималось. «Как? Ну как ты могла так поступить?» Мать укоризненно закачала головой. «Бросить нас, сбежать, невесть куда!» Чудо, что господин Мерион разыскал тебя. Еще большее чудо, что он по-прежнему желает взять тебя в жены. Хоть представляешь, от какой участи он спас твоего отца? А ты хоть представляешь, на какую участь вы обрекаете меня? Не выдержав, все-таки огрызнулась я. Ой, не драматизируй. Мать картинно всплеснула руками. Договорные браки — самое обычное дело. Недаром говорят, что по любви даже короли не могут жениться. Я кисло скривилась как и следовало ожидать. Я могу хоть в истерике забиться, хоть голос сорвать, умоляя не выдавать меня замуж за Эрика. Все зря. Меня все равно никто не услышит. «Посмотри, разве тебе не нравится?» Мать подошла ко мне, с восторженным умилением прижала к груди руки, глядя на меня с нарочитым восхищением. Служанка, которая колдовала над искусной сложной прической, с полупоклоном отошла в сторону. Я искоса глянула в зеркало. Оттуда на меня хмуро посмотрела рожеволосая девушка в прекраснейшем свадебном платье, настоящем произведении искусства. Обтягивающий лиф, расшитый крошечными бриллиантами, умело приподнимал и выгодно подчеркивал мою грудь. От широкого пояса, украшенным крупными прозрачными кристаллами, подол расходился несколькими кружевными клиньями, при каждом движении разлетаясь до середины бедра и обнажая мои ножки в тонких ажурных чулках. Огненно-рыжие волосы в тщательно продуманном беспорядке разметались по плечам, перевитые жемчужными нитями. На шее массивное бриллиантовое колье, стоимостью, наверное, сопоставимое с ценой целого замка. «Ну, прелесть же!» Мать демонстративно приложила краешек носового платка к абсолютно сухим глазам, Видимо, таким образом она пыталась показать мне всю глубину своего родительского счастья. «Ты самая прекрасная невеста в мире!» — выдохнула она. «И совсем скоро станешь супругой самого замечательного мужчины во всем Орейте!» «О да!» — не выдержав, хихикнула невидимая Шерейна. «С этим не поспоришь!» «Нет, эта ящерица точно неисправима, лишь об одном думает». Неужели она не понимает, что в моей жизни вот-вот произойдет величайшая трагедия?» Мать зло поджала губы, видимо, осознав, что я не разделяю ее ликования по поводу предстоящего брачного ритуала. «Фелиция, пообещай мне одну вещь», — сурово потребовала она. «Я хочу услышать от тебя обещание, что ты не будешь устраивать истерик, скандалов и прочих безобразий. Церемония должна пройти без неприятных сюрпризов». Ничего чего!» — я себе под нос. «Можешь даже не мечтать об этом!» «Фелиция!» — мать опасно повысила голос. «Неужели ты не понимаешь, как много сейчас поставлено на кон? Отец почти разорен, ему грозит долговая тюрьма, а он уже не молод. Тогда как господин Мерион обещал уладить все наши проблемы. Неужели у тебя нет сердца?» «Я аж забулькала от сдерживаемого с трудом негодования!» это у меня-то нет сердца, да я сейчас как встану, как выскажу все в лицо матери. Не вздумай, строго осадила меня Шарейна. Ничего этим не добьешься, твоя мать прекрасно все понимает, уж быть в этом уверена. В общем, дай мне слово, что не будешь глупить, сухо завершила мать, добавила с глухой угрозой. Иначе... «Иначе, Фелиция, я прокляну тебя навеки вечные и отрекусь, потому что столь неблагодарная дочь мне не нужна». Это было жестоко. Если честно, я не ожидала, что мать опустится до таких угроз в мой адрес. В комнате после этого повисла тревожная пауза. Молчаливая исполнительная служанка ловко загнала в мои волосы последнюю шпильку с крупным жемчужным навершием, поклонилась и сделала шаг назад, широким жестом показав мне на зеркало видимо, предлагала оценить результаты своих трудов. В отражении я заметила, как ее глаза вдруг блеснули неожиданным сочувствием. Девушка печально вздохнула и вновь спрятала эмоции под бесстрастной маской послушной служанки. «Ты меня слышишь?» Мать одним глотком допила вино, плеснула себе из бутылки еще и продолжила раздраженно. «Фелиция!» «Не испытывай моего терпения, ты будешь себя вести на ритуале правильно и послушно!» В последней фразе не прозвучало ни намека на вопрос. Такой свирепый тон взяла мать. «О, будьте в этом абсолютно уверены, моя драгоценная будущая тёща!» Я невольно вздрогнула, услышав самый ненавистный голос в мире. Как ни странно, но служанка тоже переменилась в лице и даже попятилась, как будто в испуге. «Ох, дурной знак!» По всей видимости, слуг своих Эрик держит в черном теле. Недаром его так боятся. «Господин Мерион!» — матушка расплылась в самый радостный из всех возможных улыбок. Круто развернулась на каблуках и до противного подобострастно уставилась на него снизу вверх. Я так и продолжала следить за всем происходящим при помощи зеркала. Перехватила через отражение взгляд Эрика. Он был настолько оценивающим и жадным, что по позвоночнику пробежала неприятная дрожь отвращения. К слову, сам господин Мерион тоже приоделся к церемонии. Черный камзол строгого покроя с неяркой серебряной вышивкой по лацканам удивительно шел ему. Белоснежная шелковая рубашка выгодно оттеняла его небрежно взъерошенные темные волосы. На губах застыла расслабленная, ироничная улыбка, Да, настоящий красавица, завоеватель женских сердец. Беда лишь в том, что я знаю, какое мерзкое существо скрывается под столь привлекательным обликом. Я пришел проверить, все ли в порядке. Негромко проговорил Эрик и посмотрел на мою мать. Церемония вот-вот начнется. Да, все хорошо. С готовностью подтвердила мать. Смущенно принялась накручивать выбившийся из прически локон на палец и негромко добавила «Я... Э... даю последние наставления Фелиции. Вы прекрасно знаете, господин Мерион, какая она упрямая, в упор не понимает своего везения». «О да, я знаю». Эрик улыбнулся еще шире, проговорил сухо. «Не переживайте, госпожа Ильон. брачный ритуал пройдет без малейших нареканий». Это я вам гарантирую». В его голосе внезапно прозвучала сталь, настолько явственно, что даже моя мать почувствовала неладное, и озадаченно сдвинула брови. «Госпожа Иллион, самое время вам спуститься и занять свое место около свадебной арки», продолжил тем временем Эмерик. «Ваш муж уже там и ожидает вас, а я пока перекинусь с Фелицией парой слов наедине и лично выведу ее к алтарю». Конечно, господин Мерион. Мать метнула на меня последний, строгий, предупреждающий взгляд, опять подарила Эрику лучезарную улыбку и послушно вышла прочь. Последовала за ней служанка, ровно и бесстрастно глядя прямо перед собой. Я с невольным интересом посмотрела на ее тень. Ожидаемо в ней скрывался маленький, робкий мышонок, который изо всех сил старался держаться как можно дальше от гадюки Эрика. Дверь захлопнулась, и мы остались наедине. «Чудесно выглядишь», — подарил мне неожиданный комплимент Эрик. Бесшумно скользнул ко мне ближе, остановившись прямо за спиной, и положил обе руки на плечи. Я немедленно вскочила со стула, благо, что он не пытался меня остановить, отпрянула подальше в сторону. «Ты похожа сейчас на перепуганную лань», — с негромким смешком заметил Эрик. «И мне это нравится», — «Ты понимаешь, что тебе силой придется тащить меня к алтарю?» — прямо спросила я. «А я при этом буду брыкаться, кусаться, кричать и звать на помощь». «Любопытное было бы зрелище», — с насмешкой ответил Эрик. «Особенно для твоих родителей, однако я более чем уверен, что и в этом случае они не станут возражать против нашего брака. А скорее всего даже помогут держать тебя около алтаря. Или ты в этом сомневаешься?» Не зло скрипнуло зубами от нескрываемой издевки, прозвучавшей в его тоне, и промолчала, потому что, увы, он был абсолютно прав. «Но я не хочу устраивать из нашей свадьбы какой-то балаган», — продолжил после небольшой паузы Эрик. «Поэтому я, моя дорогая, я предлагаю тебе сделку». «Какую же?» — настороженно спросила я. «Ты добровольно идешь к алтарю, даёшь согласие на наш брак» не устраивая прилюдные трагедии», — очень ровно проговорил Эрик, — «тогда я обещаю тебе немного подождать с консумацией брака. Наберусь терпения и не стану брать свое сразу же. Да, безусловно, это будет очень непросто для меня, но я даю слово, что проявлю чудеса, выдержки и понимания. «А иначе...» «Иначе?» — Эрик высоко вскинул брови, как будто удивленный вопросом. «Иначе, Фелиция, ты все равно станешь моей женой этим вечером, и плевать, как сильно ты будешь этому сопротивляться. А сразу после церемонии наступит и первая брачная ночь, и опять-таки без всякого на то твоего желания». «Какой же ты гад!» — не выдержав, фыркнула я. «А еще на государственной службе состоишь!» Эрик, однако, лишь усмехнулся, ни капли, не покоробленные моими словами. «Решай!» — оборонил он холодно. «Ты в любом случае сегодня станешь моей супругой. Выбор лишь в том, что будет после. Или наш брак начнется с насилия, или же попытаемся наладить взаимопонимание». Первым же моим порывом было с негодованием отказаться. Ух, с каким наслаждением я бы выплюнула в лицо Эрику еще больше оскорблений, а заодно и в живописных деталях поведала бы, где я его видела с этой сделкой» но вдруг услышала негромкое в голове «Соглашайся». А опять о себе дала знать. А то я даже удивилась, почему она себя так тихо ведет. Одновременно с этим переносицу Эрика прорезала тонкая, задаченная морщинка. Сердце неприятно похолодело от догадки. А ведь Эрик маг. И маг, стоит отдать ему должное, все таки очень сильный и опытный. Как бы он не почувствовал присутствие амулета! «Странно», — задумчиво пробормотал Эрик и окинул комнату быстрым изучающим взглядом. Пожал плечами, еще тише добавил. «Показалось, что ли?» «Я согласна», — торопливо выпалила я, лишь бы переключить его внимание. Эрик явно не ожидал, что я так быстро сдамся. Морщинка на его переносице стала глубже, но почти сразу разгладилась, без следа, а в синих глазах полыхнуло пламя торжества. Я был уверен, что ты сделаешь верный выбор, проговорил он, самодовольно. Я рассчитывал знатно повеселиться сегодня ночью, но да ладно, так будет лучше для всех, моя дорогая. А в следующее мгновение он уже был около меня, причем преодолел разделяющее нас расстояние так стремительно, что я заметила лишь размытую тень. Попыталась отпрянуть, но было поздно. Руки Эрика опустились на мою талию, сжав ее словно железным обручем. Прохладные губы прижались к моим. Я мысленно взвыла от отвращения, опять на какой-то чудовищный миг почудилась, будто до меня дотронулся раздвоенный язык ядовитой змеи. Благо, что это не продлилось долго. Почти сразу Эрик отстранился, приласкал открытой ладонью мою щёку, как будто не заметив того, как от этого я дернулась. «Ну что же...» Самое время для ритуала, прошептал он вкрадчиво. Гости уже заждались.